Глава 21 «Дура ты, Светка!» Аринка церемониться не стала, но я и не ждала от нее понимания. «Такой мужик рядом, а ты от него бегаешь». «Свобода воли», — буркнула я в ответ. «И много-то свобода воли тебе хорошего дала», — насмешливо уточнила Аринка. Она выглядела неприлично счастливой, и меня начала грызть самая натуральная зависть. Я тут страдаю, а она... Жила в одиночестве, ни с кем не общалась. Получала копейки, работала до удури. И что дальше? Померла бы, никто и не вспомнил бы. Зато свобода, да, Свет? Я мрачно зыркнула на нее. Умная, блин, слишком. Зато я делала, что хотела. И мужика могла сама выбрать. Правда, не факт, что при этом он выбрал бы меня. Но зато свобода, блин. Я выругалась матом. Аринка хмыкнула. «У тебя бедный словарный запас, подруга. Сейчас так говорят разве что первокурсники». Нет, ну не стерва, а. Лучше б поддержала, проворчала я. Кого твоего жениха? Так я с ним не знакома, в сон к нему заглянуть не могу. Точно стерва. У меня, между прочим, скоро свадьба. И слава богу, может, перебесишься наконец и успокоишься. Подруга называется. Да тебе дай волю, ты в старых девках просидишь и будешь каждую молодую и незамужнюю шлюхой клеймить. в общем, поговорили. Проснулась я в отвратном настроении. Чтобы как-то сбросить негатив, вышла во двор в тапках и ночнушке, не обращая внимания на дождь. Подняла руки, и произнесла нужные слова. Высоко в небе завыла, загудела. От меня в вышину потянулась серая нить, по которой передавался весь мой негатив. все то, от чего я хотела избавиться. Пары минут — и нить почернела, натянулась, лопнула. А над лесом разразилась самая настоящая гроза. Вода забрала все, что смогла, оставив меня опустошенной, выжатой как лимон. Мокрая, я вернулась в избушку, зашла в свою комнату, сняла ночнушку и начала растираться большим банным полотенцем. И ведь не заболею же. Проверяла. Аринка от контактов с природой ни разу не заболевала. Закончив сушиться, я завязала влажные волосы в пучок, перетянула лентой, затем надела домашнее платье, темно коричневое длинное, закрытое и вышла к столу. «По кому Траур?» — насмешливо спросила Глажка, выставляя на столешницу блины, сметану и морс. «По свободе моей!» — я зевнула. Сила ушла и унесла с собой не только отвратительное настроение, но и бодрость. Теперь мне хотелось спать. Он придет сегодня. «А ты бы хотела?» «Не знаю». Я и, правда, не знала. «Хотела ли сегодня видеть Аристарха?» Моя гордыня твердила, что мы прекрасно обойдемся и без него. А вот чувство чувства вопили совершенно другое. Пришел, после завтрака, с корзинкой провизии: Здесь цветы не дарили, вернее, на какие-то торжественные случаи, типа свадьбы, рождения ребенка или похорон, могли принести. А так, на свидание, или просто как внимание, нет. Здесь дарили еду. Это было практично и для многих правильно. В самом деле, та же деревенская ведьма вроде меня особо никогда не шоковала. Так зачем ей дарить цветы, которые скоро завянут? Если можно накормить или оставить продукты в качестве припасов на зиму. Вот и Аристарх принес корзинку с едой. Глажка уже не пряталась от него. И едва корзинка появилась на столе, моя домовушка довольно улыбнулась. Понятия не имею, что там было, но она набор оценила, в принципе, как и Васька, мгновенно распушившие усы. Явно что-то унюхал. И теперь или попытается сам взять, или будет выпрашивать и конючить. «Не обними, жениха», — повернулся ко мне с улыбкой Аристарх. Сердце учащенно забилось в груди, ладони вспотели. Я чувствовала себя малолеткой на первом свидании. Вот же пакость. Не имея сил противиться овладевшему мной влечению, я поднялась. Один шаг, второй. На третьем я и правда оказалась в крепких мужских объятиях. И сразу стало так спокойно, легко. Словно только это и нужно было для счастья. Руки Аристарха сомкнулись у меня на спине. Я сама обняла его в ответ. Прижалась щекой к груди. Под кафтаном часто игулко билась сердце. мое, наверное, стучало так же. Наведенное чувства. Может быть. Но сейчас рядом с Аристархом это не имело для меня значения. Мне никогда в жизни не было так хорошо с мужчиной. Он предназначен для меня, остальное вторично. «Поцелуй меня», — попросила я и не узнала своего голоса, настолько ломким и тихим он стал. Тонкие, изящные пальцы подняли моё лицо за подбородок. Я встретилась взглядом с аристархом и утонула в глубине его глаз. Он хотел меня и не собирался скрывать своих желаний. Его мягкие, бархатистые губы аккуратно накрыли мои. И я потерялась в водовороте нахлынувших чувств. Нежность, жажда, тоска, томление. Эти и многие другие ощущения обрушились на меня. Аристарх умело ласкал губами мои губы, поглаживал языком язык. Я отвечала и млела от каждого жеста. «Мой мужчина, только мой».